Глава 13. Мерф и Родольф. Рудольф вышел во двор фермы, где он встретился с мужчиной высокого роста, который накануне, переодетый угольщиком, зашел предупредить его о прибытии Тома и Сары. Мерфу, так звали этого человека, было лет пятьдесят. Седина посеребрила остатки его некогда рожеватых волос, которые кудрявились по бокам почти голого черепа. Полное розовое лицо было чисто выбрито, за исключением очень коротких рыжих бакенбард, которые, прикрывая уши, заканчивались полумесяцем на пухлых щеках. Несмотря на почтенный возраст и полноту, Мерф был подвижен и крепок. Его физиономия, на первый взгляд флегматичная, говорила о характере одновременно доброжелательном и решительном. Он носил длинный черный сюртук с широкими фалдами, обшитый жилет и белый галстук. Зеленовато-серые штаны были из той же ткани, что и гетры на перламутровых пуговицах, не вполне доходившие до подвязок и позволявшие видеть дорожные чулки из некрашенной шерсти. Одеждой и осанкой, Мерф являл законченный тип помещика-дворянина, как говорят англичане. Поспешим добавить, что он был англичанином и дворянином, эсквайром, но не фермером. В ту минуту, когда Рудольф вошел во двор, Мерф клал в специальное отделение небольшого дорожного экипажа пару только что вычищенных пистолетов. — Зачем к черту ты взял эти пистолеты? — Это касается только меня, мансиньор, — сказал мэрв спрыгивая с подножки. — Вы занимаетесь своими делами, а я — своими. — На какое время ты заказал лошадей? — Как вы приказали. Они будут здесь с наступлением темноты. Ты приехал утром в восемь часов. У госпожи Жорж было достаточно времени, чтобы все подготовить. Ты не в духе, ты недоволен мной. Более, чем недоволен, гораздо более. Не сегодня, завтра. Словом, вам грозит опасность. Дело идет о вашей жизни. Тебе не пристало так говорить. Дай тебе волю, ты один взял бы на себя весь риск. И, право, если бы вы делали добро, не рискуя жизнью, я не узрел бы в этом большой беды зато я не испытал бы столь большого удовольствия, дорогой мэр такой человек как вы и посещаете низкопробные таверны проговорил мэрв пожимая плечами, о как это похоже на всех ваших джонов булей с их преклонением перед аристократией воображающих будто вельможи люди иной породы чем вы несчастные бараны гордящиеся своими — Будь вы англичанином, монсеньор, вы бы поняли это. Люди чтят тех, кто им оказывает честь. Впрочем, кем бы я ни был, турком, китайцем или американцем, я все равно сказал бы, что вы напрасно рискуете жизнью таким образом. Вчера вечером в гнусной улочке Сете, куда мы отправились с вами, на поиски этого краснорукого, чтоб ему пусто было. Только опасение прогневить вас непослушанием помешало мне прийти вам на помощь в вашей драке с разбойником, которого вы нашли в этом вертепе. Иначе говоря, господин Мерф, вы сомневаетесь в моей силе, в моем мужестве. К несчастью, вы много раз доказывали мне силу свою и мужество. Благодарение Богу Краб из Рамсгейта научил вас бокс. Парижанин Лакур показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами, и шутки ради обучил вас Арго. Знаменитый Бертран преподал вам фехтование, и в ваших поединках с мастерами этого дела вы нередко были победителем. Из пистолета вы убиваете ласточку на лету. У вас стальные мускулы, несмотря на изящество и стройность. Вы с такой же легкостью победили бы меня, с какой скаковая лошадь победила бы ломовую. Это правда. Рудольф не без удовольствия выслушал этот перечень своих гладиаторских качеств. — Так чего же ты боишься? — спросил он с улыбкой. Я утверждаю, что вам не пристало вступать в драку с первым попавшимся мужланом. Я говорю это не из-за того, что считаю неприличным для некоего почтенного дворянина моего знакомца мазать себе лицо углем и походить в таком виде на черта. Несмотря на мою седину, дородность и степенность, я переоделся бы канатным плесуном лишь бы сослужить вам службу. Но от своих слов я не откажусь. — О, я прекрасно знаю это, дорогой Мерф. Когда какая-нибудь мысль засядет в твоей упрямой башке, когда преданность внедрится в твое стойкое и отважное сердце, самому дьяволу не вырвать их у тебя ни когтями, ни зубами. — Вы льстите мне, монсеньор. «Вы замышляете какое-нибудь, говори, не стесняйся, какое-нибудь безрассудство, монсеньор?» «Мой бедный мэр, ты плохо выбрал время, чтобы читать мне нотации. Почему?» «Я переживаю как раз одну из редких минут счастья, гордости. Я приехал сюда, в местность, где вы сделали столько добра. Здесь я спасаюсь от твоих проповедей. Это мое прибежище». Если так, то где же еще, черт возьми, я смогу вам сказать то, что я думаю, монсеньор? По всему видно, мэр, что ты хочешь помешать моему новому безрассудству. Есть безрассудство и безрассудство, монсеньор. К некоторым из них я отношусь снисходительно. Например, к мотовству Да, что ни говори, а имея миллиона два годового дохода, и вместе с тем, иной раз мне не хватает денег, мой бедный друг. — Кому вы это говорите, монсеньор? И все же бывают радости, трепетные, чистые и глубокие, которые вдобавок недорого стоят. Какое чувство можно сравнить с тем, что я испытал, когда эта обездоленная девушка, увидев себя здесь где ничто не грозит ей, в порыве благодарности поцеловала мне руку. Это еще не все. Мое счастье не кончится на этом. Завтра, послезавтра и еще долгие дни я буду с наслаждением думать о том, что чувствует эта бедная девочка, просыпаясь утром в своем спокойном убежище, под одной крышей с такой превосходной женщиной, как госпожа Жорж, которая нежно полюбит ее, ибо несчастье сближает людей. О, что касается госпожи Жорж, никогда еще ваши добрые дела не находили лучшего применения. Благородная, мужественная женщина, ангел, сущий ангел по своей редкой добродетели, меня нелегко растрогать, но несчастье госпожи Жорж растрогали меня. Зато ваша новая протеже «Впрочем, не будем говорить об этом, монсеньор». «Почему, мэрф?» «Монсеньор, поступайте, как вам заблагорассудится». «Я делаю то, что хорошо и справедливо», — проговорил Рудольф с оттенком нетерпения. «Справедливо? По вашему мнению?» «Справедливо перед Богом и перед моей совестью», — строго заметил Рудольф. — Простите, монсеньор, но мы все равно не поймем друг друга. Повторяю, не стоит больше говорить об этом. — А я приказываю вам говорить, — повелительно воскликнул Рудольф. — Еще ни разу не случалось, монсеньор, чтобы вы приказывали мне молчать. — Надеюсь, что на этот раз вы не прикажете мне говорить, — гордо ответил мэрф. — Сударь, — воскликнул Рудольф. — Монсеньор, вам известно, сударь, что я не терплю недомолвок. — А если, на мой взгляд, они необходимы, — резко возразил мэрв так знаете же, сударь. Я схожу до фамильярности с вами, но при одном условии вы обязаны возвыситься до откровенности со мной. Невозможно описать выражение «крайнего высокомерия», отразившегося на лице Рудольфа при этих словах. — Монсеньор, мне пятьдесят лет, я дворянин. Вам не пристало так разговаривать со мной? Замолчите, монсеньор, замолчите, монсеньор. Негоже принуждать великодушного человека вспоминать об оказанных им услугах. — Твои услуги? — Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами? Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унизительного смысла, который усмотрел в них Мерф из-за своего подневольного положения. К несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мерфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки к колбу с выражением горестного возмущения. Но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Рудольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно, «Монсеньор, опомнитесь, вы неблагоразумны». Эти слова окончательно вывели из себя Рудольф. Глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мерфу, угрожающе подняв руку. — Как ты смеешь! — воскликнул он. Мерф отступил на шаг и проговорил с как бы помимо воли. — Монсеньор, монсеньор, вспомните о 13 января! Эти слова оказали поразительное действие на Рудольф. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мерфа, опустил голову, и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом, «Ах, сударь, как вы жестокие!» Я полагал, однако, что мое раскаяние, мое угрызение совести — это вы, вы! Рудольф не докончил фразы, его голос прервался. Он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками. «Монсеньор», — воскликнул Мерф в отчаянии, — «мой добрый господин, простите вашего преданного старого Мерфа, только доведенный до крайности, и опасаясь, увы, не за себя, а за вас, впоследствии вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания, монсеньор, я был неправ. Я был неправ, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас» с самого вашего детства. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне. Увы, чего вы только не делали, дабы искупить? Родольф поднял голову. Он был очень бледен. — Замолчи, замолчи, старый друг, — сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику. — Я благодарен тебе, что одним словом ты утешил мою гневную вспышку. Я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил. Ты сам знаешь, что от сердца до уст далеко, как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе. Позабудем об этом. Увы, теперь вы долго будете грустить. Какой же я дурак. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось а я снова вызываю его своей глупой обидчивостью. Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с сидеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки? Так нет же! Продолжал мэр с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием. Так нет же! Мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи чтобы мне повторяли господин мерф лучший из слуг. Господин мерф, вы замечательный человек, Боже, как он хорош с собой, господин мерф. Нет, и не бывало преданности равной вашей, славный мерф. Полно старый попугай тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову. Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом. — Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мерфом. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки, черт возьми, я готов выдрать себе волосы. И достойный джентльмен поднес руки к вискам. Эти слова и жесты Мерфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мерфа. Он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую как мрамор поверхность черепа, Достойный сквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвостуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мерфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина. Разочарование Мерфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Рудольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой, «Послушай, мой славный мэрв ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж, монсеньор. Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке, монсеньор, умоляю вас». Я был неправ, неправ. Нет. Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя. Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно. Мне ли не знать этого, монсеньор? Тебе известны мои мысли о том добре, что может сделать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву жизнью, и приходить им на помощь, иной раз, без их ведома, Вовремя предупреждать нищету и соблазн, ведущие к преступлению, еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной и достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унизительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью, Лучше всего преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порог, подлость, преступления. Ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, ничто иное, как акт справедливости. Но слепо помогать, заслуженной нищете позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние благих, целомудренных, утешительниц моей израненной души и дарить их людям недостойным, бесчестным, было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнения в существовании Бога, а дающий должен пробуждать веру в Него, монсеньор. Я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного. Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее по печенью, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них — счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недальновидные родители. Я говорю с радостью, что без меня эта женщина, несчастная женщина, погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи. Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету? Это было ужасно, ужасно. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность. Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в Бога. И помогать им, значит, почитать его. Да, согласен. Нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель. Нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью, в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его, ни разу, и мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы Всевышнего, во всей его благости, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения? Да, уважения. Это несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее Богом. Если бы ты слышал, бедняжку, при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов непроизвольно распускается на лугах, пригретых солнцем. Во время часовой беседы с Лилией и Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой мэрв Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза — когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голоском. Она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез. Я уже говорил тебе об этом. А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный. О, нет, нет. Слава Богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце. Но ты сам растроган, мой старый друг. Право, Лилии и Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж. Ее участь не оставит тебя безразличным. Ваша правда, монсеньор, эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день, ведь она думала, что вы рабочий, вместо того, чтобы выпрашивать их для себя, да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы. «Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая и уважаемая, которая бессовестно бросила ее. О, если это так! Надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так! Горе! Горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие!» «Мерф, Мерф, я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти» как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, мэр, знаешь, иная месть дорога моему сердцу, иная боль драгоценна мне, я жажду иных слез. Увы, монсеньор, проговорил мэр, огорченный выражением сатанинской злобы, исказившей при этих словах черты Родольф. Я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас, так значит, он добрый ангел. Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния, так значит, он демон. Тише. Сюда идут госпожа Жорж с Марией. Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду. Мне надо пораньше быть в Париже.